Никто не обернулся на одинокую трёхлючку. Чуть стих шторм, в Павловскую бухту вошли четыре большие байдары с кадьяками, собравшимися идти в Лисийу партию с опозданием на 2 недели. Мятежных тайёнов, бежавших из крепости, среди них не было. Пренебрегая явно высказанным недовольством, Кусков впустил в крепость только выборных поверенных, да и то после тщательного обыска. Прибывших разместил в барабуре вдали от стен крепости, дал им юколы и китового жира. Бывает, тлеет-тлеет в лесу гнилушка, иссушивая вокруг себя траву и мох, дунет ветер и заполощет над лесом красные и белые флаги пожара. И распри людские также. Послушный и благонравный каюр Никифор из крещенных кадьяков месяц назад венчался с Алиуткой. А тут привел к Вихпакскую работную девку, выкупленную компанией из рабства, и потребовал у своего духовного наставника, отца Макария, венчать его еще раз. Он стал терпеливо объяснять, почему этого делать нельзя. Стоявший поблизости поселенец Агеев обернулся, хотел было сказать, Калгус сначала выкупить надо, но не решился перебить монаха. А зря, работный, может быть, его бы понял. Однако, раздрадованный вежливым отказом, он вышел из церкви и запустил камнем в следеное оконце. В России запрерванную литургию казнили смертью. Никифора караульные просто вышвырнули за ворота к репсте. Вдруг даже старые каюры стали вести себя нагло, искать повода для ссор с русскими. Дисся так работников за стенами крепости избили ничего не ведавшего Слесаря Ивана Щёкина. А когда получили отпор, кинулись до бораборам и байдарам, через минуту явившись с вооружёнными. В ответ на уговоры Кускова выдать зачинщиков и заложников, они ранили копьём часового. До полусотни их бросились в ров и начали рубить палисад. Стрелки со стени ответили дружным залпом, но в людей не целили, от того никто не был даже ранен. Толпа победно завыла, кинулась к церкви против строительства которой так упорствовал Баранов, и стала с колокольне простреливать двор крепости. Монахи явились Кусково в полном составе. Вседыбородай архимандрит Грозя кандалами в Охотске и Карой на небе, потребовал прекратить кровопролитие и выпустить на переговоры с мятежниками двух миссионеров. Сысой, сидевший у бойницы, взмолился, глядя на отца Германа. — Не ходи, батюшка! — Пристрелят ведь и не перекрестятся! Но Кусков приказал приоткрыть ворота. Заминку в крепости Кадьяки использовали основательный укрепившись в церкви. Инок Герман и иеромонах Иоасаф в чёрных мантиях с крестами, поднятыми над головой, пошли на премик к неосвещённой, нерасписанной церкви. Герман увидел за стробом своего послушного прихожанина и ускорил шаги. А думайся, сын мой. Но у того глаза сверкали злобой и высокомерием, придырявленные ноздри раздувались. А думайся, не узнавая прихожанина, неуверенно пролепетал рынок. Когда я приставил к груди монаха ствол английского пехотного ружья и спустил курок, порох даже не вспыхнул, выстрела не произошло. Подьяк раз досадованно пнул Инока в живот. Тот согнулся пополам, подоспевший и ромонах охнул, получив удар прикладом в грудь. Многие его подкосились, он шлёпнулся в лужу, разивая рот, как рыба на суше. Подьяк открыл полку ружья, хотел подсыпать пороху, но мозги и кровь его брызнули по венцовой стене, запачкав мантию отца Германа. Тело с ружьём завалилось набок и дёрнулось в судорогах. Ловок Юниц хмыкнул над ухом ссоя Прохор на квасень сам выстрелил. С колокольне полетел вниз головой раскрашенный туземец в еврашковой шапке. Васильев выстрелил. Ульяна подала ему перезаряженную фузею, и пока он целился, забило пулю в горячий ещё ствол винтовки. Кусков грубо пригнулся к сидой голове архимандрита с растерянными глазами и розину от тамуртам. Убьют батюшка, и крикнул вниз. Адеев, Ахмыленко, Тельниковый, вернуть монахов. Мы прикроем. Четверо выскочились из ворот. Со стен крепости грохотала беспрерывная стрельба, потянулось к морю облачко порохового дыма. Врассержены мишнелями жужжали пули. Щипа летела с церкви во все стороны. Падали к одьяке, кричали раненые. Прекратите! Со слезами на глазах взмолился архимандрит. Монахов втащили в крепостные ворота и заложили их брусом. Сысой с ружьем наперевес бросился к отцу Герману. Лицо монаха было белее мела. Не ранен ли батюшка? Тот вздохнул со стоном и укоризной. В сердце ранен. Перекинув руку монаха через свою шею, Сысой повёл его к крепостной церкви. Кусков, потерявший в бою шапку, погрозил ему вслед кулаком за то, что бросил бойницу. "Знаешь ведь всё наперего о всех", ворчал Сысой в ухо духовнику. "А себе поберечь не хочешь". Инок всхлипнул, по лицу его текли слёзы. Михаил Москвитин, Иван Репин Фёдор Рысев, Прохор Егоров, ещё с десяток русских стрелков и полдюжины вооружённых стрелами олютов столкнулись с чугачами возле Птичьих островов, неподалёку от Константиновской крепости. Несколько чугацких байдар выскочили было из-за камней, но, увидев партию, развернулись и скрылись за мысом. Репин С тресивым переглянулись. Темнело, с юга шла пологая волна. Шугачи не рискнут напасть на русских алютов на воде, значит, будут ждать, когда партия высадится на берег. А ей деваться вроде бы и некуда, как бобру под водой. Передовщики отправили к мысу двух алютов, хорошо знавших похожие между собой кодьякское И чугацкое наречие.